Глава 6 На пустой робо-арене Знаменский дрался на палках с огромным накачанным спарринг-партнером. Соловей ловко уворачивался от быстрых ударов, блокировал их, а затем атаковал сам. Несмотря на разницу в росте и силе, он уверенно теснил противника. К арене подошли двое ученых в белых халатах в сопровождении Тимура. «Как успехи!» — оглянулся на них Знаменский. «Пока ни один из прототипов стального сердца не показал стабильную работу», — робко доложил один из ученых. Соловей мрачно помолчал, а затем с новыми силами бросился на партнера по бою. Бил яростно и жестко, не жалея. Подчиненные в ужасе наблюдали за ним. Одержав победу, Знаменский приблизился к ним и отчеканил. «Мне нужно сердце!» Ученые в панике бросились прочь. За ними удалился и побитый спарринг-партнер. Тимур, пропустив их, остался, и Соловей вопросительно взглянул на него. «Посмотрите, пожалуйста, запись пресс-конференции. Там есть кое-что интересное», — сказал глава охраны. Он вывел запись на экраны арены и укрупнил изображение Зиновия Карловича, стоящего в углу зала для пресс-конференции. конференций что?» — пожал плечами Знаменский. «Я проверил все его передвижения», — доложил Тимур. «Год назад он встречался на Байкале с профессором Киселевым». В глазах Соловья мелькнуло удивление. Он задумался на миг, а потом криво усмехнулся. «Так вот, кто ему помог». Вечером должны были начаться бои. На открытии турнира собралось множество зрителей. «Приветствую всех на нашем бескомпромиссном шоу «Железный герой», — объявил ведущий. Лучшие учебные заведения и их роботы борются за главный приз — эксклюзивный контракт с Велестих. Мало кому выпадает шанс оказаться на робо-арене, только самые лучшие умы страны — победители Олимпиад, только избранные сегодня на трибунах. В центре робо-арены уже стояли железные герои со своими командами. «Как всегда, в студии здесь я, Олег Моряшин», — представился ведущий. «А это значит, что мы начинаем наше металлодробительное шоу «Железные герои». Самое время представить наших железных героев на робо-арене. Ну и, конечно, их команды». На арене появился мощный четырехлапый робот, похожий на паука. «Под ваши аплодисменты здесь появляется Кощей, гроза детей!» «Но и роботы пусть боятся!» — провозгласил Олег. В прошлом году команда этой школы показала отличный результат. «Лиха одноглазая! Всех вижу! До всех доберусь! Ты меня не обойдешь, от удара не уйдешь!» Лиха появилась на арене, поводя вокруг своим единственным глазом. «Тугарин змей!» представил ведущий следующего участника. «Сто восемнадцатый лицей!» На арене появился извивающийся змейподобный робот. «Это же наша красотка Жар-птица побеждать мастерица!» продолжал Олег. «Команда школы 123 в этом году объединила искусственный интеллект и механику. Посмотрим, каков будет результат!» Следующая участница подняла крылья, и они зажглись настоящим огнем. «А теперь новичока нашего турнира!» Ведущий сделал драматичную паузу. «От школы номер 101 всем печально известный Илья Разбойник!» «Ладно, шучу-шучу!» Тут же поправился он. «Илья Муромец!» И, наконец, абсолютный непобежденный чемпион железных героев, мой личный фаворит, конечно же, Соловей!» Соловей, приветствуя всех, поднял руку с етаганом и начал насвистывать. Зрители пришли в восторг, трибуны зааплодировали еще громче. «Кстати, если вдруг кто-то не знает, это единственный человек на турнире, и он противостоит этим железным махинам». «Ничего не боится, потому что он все здесь создал!» «Отдельные аплодисменты, Андрей Знаменский!» — объявил Олег Моряшин. «Что ж, первый бой нашего роботурнира, и в первом бою столкнутся Тугарин и Соловей!» Етаган, Соловья и боевой хвост Тугарина скрестились. Змей наносил противнику удар за ударом, тот только и успевал уворачиваться. Улучив подходящий момент, Соловей блокировал удар хвоста и сам перешел в атаку, размахивая ятаганом. Тугарин не смог сдержать этот напор и стал отступать. Вскоре Соловей безжалостно проткнул соперника ятаганом, а затем одним мощным ударом оторвал змею голову. «Это просто безумие!» — захлебывался от восторга ведущий. «Команда Тугарина даже не успела взять пит-стоп «Мне сообщают, что это новый рекорд нашего турнира!» На трибунах заиграла музыка. «Соловей мой, соловей!» — встала и запела девочка-болельщица. «Голосистый соловей!» — подхватили остальные. В боксе муромца все переглянулись. Они наблюдали за ходом боев на экране монитора. «Не заслужил такой славы злодей!» — нахмурился Илья. «Это ты еще не видел, сколько у него подписчиков», — мрачно отозвался Егор. Муромцу схватка с соловьем пока не грозила. Для начала ему предстояло встретиться с жарптицей. Богатырь уже стоял в шлеме и сейчас вооружался. С двух сторон к нему выдвинули щит и меч. И вот его объявили. «А теперь на нашей робо-арене грациозная жарптица против...» «Илии Муромца!» Готовившийся к бою Илья под шлемом расплылся в улыбке. «Лепота!» «Как заявляют создатели Муромца, он оснащен уникальной системой самонаведения и защиты», продолжал ведущий. «Так что школа 101 готова к самой жаркой битве!» Муромец и жар птица вышли из своих боксов навстречу друг другу. Механическая птица повернулась к трибунам, распахнув крылья, и они полыхнули огнем. «Видно, что команда «Жар-птицей» не теряла времени даром, и огня в ней только прибавилось», — присвистнул Олег. «И что-то мне подсказывает, что этот бой будет жарким!» Зрители ликовали в предвкушении схватки. «Илюша, давай!» — во все горло кричала Галина Михайловна с трибуны, как заправская болельщица прозвучал сигнал, знаменующий начало битвы. Жар птица резко повела крылом, обдав ноги противника пламенем. Потом она по очереди нанесла ему удары правым и левым крылом, но Илья блокировал их щитом. От такого напора он чуть просел, а затем нанес ответный удар мечом. Птица, однако, отмахнулась от меча и ударила богатыря в голову. Зрители взорвались овациями. «Муромец выдержит такие удары?» — забеспокоился Макс. «Насчет него не знаю, но броня точно выдержит», — успокоил младшего брата Егор. Муромец попытался снова достать жар-птицу мечом, но та увернулась. А потом и вовсе нанесла рубящий удар прямо по правой руке Ильи. «О-хо-хо! Вы видели? Вот это удар!» — ликовал ведущий. «Такого на нашей робо-арене еще не было! Все полыхает и горит! Кое железо, пока горячо!» В боксе Муромца за ходом боя напряженно наблюдали братья. На схеме, куда были выведены все системы богатыря, загорелась красным его правая рука. Егор с тревогой посмотрел на Макса. «Она ему сервопривод разнесла. Сейчас попробую перевести его на другой узел», — решил он и стал быстро нажимать на кнопки. Тем временем жар птицу ударила Муромца правым крылом сверху. Тот закрылся щитом, который держал левой рукой. Правая оставалась неподвижно Противница нанесла ему удар левым крылом снизу, но и тут у муромца получилось закрыться. Тогда жар-птица вырвала у него щит, свободным крылом ударила противника в бок и резким толчком в грудь отбросила к ограждению. Муромец в шлеме поморщился от боли. А жар-птица вскинула крылья, чтобы его добить. Богатырь неожиданно ударил ее щитом в ответ, и противница стала отступать а богатырь оглядел свою поврежденную руку. «Не давай ему поправить руку!» — закричала из своего бокса Даша, капитан команды «Жар-птицы». «Дожимай!» Галина Михайловна вскочила на ноги и воскликнула. «Илюшенька, соберись!» Егор в это время продолжал нажимать кнопки на клавиатуре, но рука Муромца на схеме все так же мерцала красным. «Не получается, заклинило!» — нервничал парень. «Он не выиграет одним щитом! Жми пит-стоп скомандовал Макс. И тут Муромец сам ударил прямо по заклинившей руке, вправляя ее. Братья удивленно переглянулись. «А что, так можно было?» — растерялся младший. «Конечно, это древнерусский способ починки», — пробормотал старший, расплываясь в улыбке. Муромец ударил по руке еще раз, механизмы встали на место, и богатырь в последний момент блокировал удар жар-птицы мечом а затем сразу же нанес ответный. Тогда механическая птица скрестила крылья и зажала руку Ильи будто секатором. Соперники сцепились намертво, доспехи богатыря заискрили. «Я уверен, ни один мужчина не способен устоять перед такой женщиной!» — пошутил ведущий. Шлем Ильи заволокло дымом, но богатырь не желал сдаваться. Он пробил захват щитом и жар птицу отбросило назад. Однако Муромца уже повело от дыма. Он беспорядочно махал мечом, чтобы не подпустить жар птицу, но она уворачивалась, подбиралась к нему снова и била прямо в шлем. Муромца развернула, он пытался ударить в ответ, но в дыму не увидел соперницу. «Илья, сзади!» — кричал Макс. «Да не слышит он тебя!» — процедил Егор сквозь зубы. Муромец продолжал размахивать оружием и вдруг получил удар двумя крыльями в спину. Его отбросило на ограждение арены. Жар-птица зажала шлем богатыря крыльями и выпустила в него столб пламени. «Что, Илюша, гораздо лучше быть на печи, чем внутри нее!» язвительно прокомментировал Олег. «Она его зажарит там! Жми пид-стоп!» — велел Макс. Егор без раздумий ударил по кнопке, и все вокруг огласило резкий звуковой сигнал. Загорелся красный свет, жар птица разжала крылья и отступила назад. «Команда Муромца берет пит стоп объявил Олег. «Напомню, если вдруг кто забыл, у каждой команды есть сто секунд на весь турнир, чтобы исправить положение, отремонтировать своего бойца». «Но не знаю, поможет ли ему это сейчас?» Егор подбежал с огнетушителем к дымящемуся Муромцу и обдал его пеной. «Илья, ты как?» — тихо спросил он. «Лучше всех!» — отозвался тот. «Продолжить сможешь?» «Конечно!» — заверил приятеля муромец «Бей птицу снизу вверх под крылья, там у нее слабое место!» — шепотом посоветовал Егор. «Знаменский в своем боксе вместе с Тимуром тоже следил за происходящим на арене». «Он что, с роботом разговаривает?» — удивился Тимур. Соловей ничего не ответил, внимательно глядя на монитор. А там Егор уже показывал большой палец ведущему, давая понять, что все в порядке. «Насколько я понимаю, Илья Муромец готов продолжать бой», — объявил тот. «Или правильнее будет сказать «побой». Муромец собрал все силы в кулак, но не смог подняться. Егор, который уже направлялся обратно в свой бокс, услышал грохот. Он оглянулся как раз вовремя, чтобы увидеть, как Илья падает плашмя тогда парень поднял над головой скрещенные руки показывая что бой закончен крылья жар птицы тоже взмыли вверх она праздновала победу а нет не готов никакой пит стоп ему не помог констатировал олег победила наша красотка жар птица а илью муромца ждет противостояние в битве проигравших если его конечно подчинят Зрители взорвались овациями. «Это все», — разочарованно протянул в своем боксе Знаменский и засмеялся. «Прямо сейчас мы увидим с вами третье противостояние Лихо-одноглазая против кощея Бессмертного», — продолжал ведущий. «И пока наши команды готовятся к выходу, мы с вами посмотрим лучшие моменты того, как жар-птица прожарила Муромца».